Как только руны на стенах погасли, обе команды, Дариона и Трудоса, атаковали нас одновременно. Загнанная под щиты своей четверки, я пыталась понять, насколько сильна эта хваленая драконья магия, потому что еще не сталкивалась с ней в деле. Огонь, вода, каменные стрелы и боевые молнии летели в нас с двух сторон, озаряя тренировочный зал яркими вспышками и сопровождаясь раскатами грома. Но грохотало преимущественно над нашими головами. Вернее, только над нами и грохотало, потому что нашу четверку уверенно теснили в угол. Все же нападавшие вдвое превосходили нас числом. Даже больше, чем вдвое, ведь я пока еще не вступала в бой. Вместо этого обратила внимание на повисшее в воздухе иллюзорное табло с обратным отсчетом. Кажется, на бой отвели восемь минут. Из них оставалось семь с половиной. Столько нам надо было выдержать для отличной оценки. И это оказалось непростой задачей. Атаковать у Кирана не получалось, ему попросту не давали это делать. Поэтому капитан ушел в глухую оборону, добавив в общий щит свои плетения из воздуха и пламени. Близнецы сперва помогали его укрепить, а потом держали как могли. Лайен подпитывал огнем и водой, а Райден земными заклинаниями. Но по нам били так сильно и интенсивно, что эта мощь невольно вызывала у меня уважение. А вот то, что четверки противников порядком увлеклись, красуясь перед однокурсниками и преподавателем, словно старались показать, у кого ярче и сильнее заклинания, и совсем позабыв о защите, это уважение у меня не вызывало, лишь нервный смешок. За такую беспечность мои противники в Академии Астейры поплатились бы быстро и безжалостно. Может, пришла пора вступать в игру? Тем более я слышала, как негромко ругался Лайен, а из прокушенной губы Райдена текла кровь. Возможно, и из носа. Он вытирал лицо рукавом, и я не могла разобрать. Зато понимала, что второй из близнецов на пределе своих магических сил. А еще я слышала скрежет. Именно так трещала защита нашей четверки, не выдерживая ударов восьми драконов. Или это был скрип зубов капитана? «Ну что же, минуту вы продержались», — пробормотала я, кинув взгляд на табло. «Даже минуту двадцать две». Тут одно из заклинаний прорвало щит, как раз в том месте, где стояла я. Уж и не знаю, кто именно целил в меня каменным кулаком, да еще и усиленным огнем. Но такое, попади оно в цель, точно отправило бы меня на койку в лазарет. Если чего не похуже. На миг я увидела растерянное лицо магистра Сандерса. Кажется, преподаватель понял, что он не успевал и мне не сдобровать. И тогда я... Я тоже не успевала заткнуть дыру в защите, поэтому сотворила зеркало, сложнейшее, но довольно эффективное в подобных ситуациях заклинание. По крайней мере, в мире людей». Мы проходили его сперва на высшей магии, а потом и на продвинутой высшей, куда меня отправили как лучшую на курсе. Задача зеркала была предельно проста – не только отразить, но и вернуть магический удар тому, кто его выпустил. Вышло у меня скомканно, да и ухнула я в заклинание почти половину резерва. Но я не скупилась на магию, понимала, что на кону моя жизнь. И ни о чем не пожалела, потому что мое зеркало в Талмироне сработало так же, как и Валерии. Заодно оно отразило еще и две боевых молнии. Кто-то прицельно бил в дыру в нашем щите, явно собираясь поразить оставшихся на ногах в четверке Кирана. Ну что же, скоро я увидела хозяина каменного кулака. Синяя блондинка из четверки Ардена получила собственным заклинанием прямиком в лоб и рухнула, как подкошенная. Удар вышел сильным. У команды Ардена из-за их самоуверенности особо и не стояло щитов. Следом поплатился вертлявый парень оттуда же, его молния ударила по нему самому. Вторая молния задела кого-то из команды Трудоса, но в ту сторону я почти не смотрела, решила, что это задача капитана. «Что вы ждете, В атаку!» — крикнула я Кирану, да и сама вскинула руки, решив не дать противникам из команды Дариона опомниться. Запустила в их стороны две волны огня. поэтому Ардену пришлось прикрывать лежавшую у его ног невесту и растерянный состав своей четверки, которые не понимали, что происходит. Зато Трудос сообразил значительно быстрее. «Девчонка, человечка!» – рявкнул он и распахнул портал, собираясь. Я поняла, что он задумал. Трудос хотел выйти из портала рядом с нами, а за ним шагнули бы остальные из его четверки. Тем самым они бы улизнули и от моей волны огня, и от заклинаний Кирана. А когда дело дошло бы до рукопашной, у них снова оказалось преимущество, потому что меня в расчет драконы не брали. Как и не собирались они уткнуться прямиком в стену, потому что я слегка изменила координаты выхода их портала. Конечно, можно было попытаться отправить Трудоса с его парнями куда-нибудь подальше, но заклинания на стенах тренировочного зала стояли слишком мощные, и у меня не хватало времени не разбираться, что к чему, не пробиваться через них силой. Хотя, надо признать, бегство от труда Трудоса с поля боя выглядело бы эффектно. Вместо этого они вышли носом в стену, что оказалось для них не только неожиданно, но и довольно болезненно. И сразу же случилась забавная куча мала. «Вяжите их!» – сказала я своей четверке тогда как сама. Арден тем временем пытался привести в чувство свою невесту. Она уже очнулась и сидела со соловелым видом, а на лбу у нее красовалась огромная шишка. Остальных двоих я быстро вывела из игры. но они не особенно сопротивлялись. Киран и Близнецы тем временем добежали до противоположного края зала. Пользоваться порталом наш капитан опасался. И накинули на четверку Трудоса, которые тоже не сказать, что сопротивлялись, связывающие заклинания. «Пять минут тридцать семь секунд», – произнесла я в повисшей тишине. «Можно уже останавливать табло, магистр Сандерс». Затем добавила. «Не самый лучший результат, но в следующий раз, думаю, мы справимся быстрее». Все растерянно молчали. Лишь было слышно, как всхлипывала ушибленная блондинка, а Арден, встревоженным голосом, называя ее Тианой, уговаривал отправиться в лазарет. Твердил, что такой кровоподтек на лбу вовсе не шутки. Еще где-то рядом шипела Адора. Наверное, это был ее привычный язык, но по-змеиному я не понимала. Наконец, магистр Сандерс хмыкнул. Взмахом руки он остановил табло с обратным отсчетом. После чего приказал Кирану ослабить связывающие заклинания с четверки Трудоса. Не забыл при этом добавить, что если те сами не справились с такой простейшей задачей за целых две минуты, то он снимает с команды Трудоса 10 баллов и добавляет их нашей четверки. За то, что они такие остолопы!» – заявил преподаватель, после чего отправился осматривать шишку на лбу невесты Ардена Дариона. Тут мои однокурсники заговорили все разом, словно где-то неподалеку прорвало словесную плотину. Принялись анализировать бой и причины проигрыша двух четверок, и версии звучали самые разнообразные. Но ни в одной из них не было упомянуто участие Джоэлин Грей, словно меня не существовало в природе. Вернее, в Талмирене. Наконец, выкристаллизовались две основные версии. Драконы были уверены, что Трудос сам ошибся в расчетах портального заклинания, поэтому и врезался в стену со всей своей четверкой, Тогда как Тиана Лариста неправильно наложила земное заклинание – из-за чего получила им же по голове, а заодно и подставила всю команду. После этого у четверки Дариона развалилась защита. «Которой не было и в помине», — негромко добавила я, и тут же встретилась взглядом с мрачным взглядом Кирана. Оказалось, он подошел, а теперь стоял рядом и смотрел на меня с недовольным лицом. «Ну и что на этот раз не так?» — поинтересовалась у него. Вместо ответа капитан окинул меня взглядом с ног до головы. «Цела», — бросил хмуро. Но сказать я ничего не успела, потому что к нам подбежали близнецы, и настроение у них было самым что ни на есть радужным. Наверное, именно поэтому Лайн с такой силой хлопнул меня ручищей по спине, что я едва не растянулась на полу. «Уже больше не цела», — поморщившись, ответила я Кирану, порадовавшись, что второй близнец не стал столь бурно выражать свою радость. «Что это было?» — давящим голосом спросил у меня Киран. «Вернее, как ты это сделала?» «Что именно?» — склонила я голову. Его тон и поведение меня порядком рассердили. Вместо того, чтобы порадоваться за команду, «Нет, больше не надо стучать по моей спине лапищами, но хотя бы сказать «Спасибо, Джойлин, что вытащила нас из серьезной передряги». Вместо этого он стоял и смотрел на меня, так, словно это я их в нее втянула. «Ты сама знаешь, о чем я. Что произошло во время боя?» Трудос запутался с координатами портала, что же еще? Пожалуй, я плечами. А некая мисс... Хотя нет, судя по ее выражению лица, там все таки целая леди Лариста. Так вот, она сама приложила себя заклинанием. А потом вы ловко воспользовались удобным моментом и всех победили. О, мои великолепные драконы!» «Джойлен!» – произнес он предупреждающе. «Ну, я тоже немного поучаствовала», – вздохнув, сказала ему. Запустила простенькую боевую молнию, чтобы помочь с четверкой Дариона. Затем посмотрела Кирану в глаза. И, между прочим, я честно не выходила из-под счетов. делала все как ты мне приказал думала что стану свидетельницей очередного приступа бешенства и дракон кирана наконец таки вылезет наружу и откусит мне голову но оказалось не в этот раз киран всего лишь негромко выругался а затем как и подобало капитану сначала убедившись что с его четверкой все в порядке направился к кардену узнавать насколько серьезно пострадала тиона тут на меня уставился лайен твои волосы джолин произнес озадаченно они стали «Фиолетовыми на концах?» Я удивилась. Нет, не изменению цвета волос, а тому, что он заметил. «Мой брат рисовать любит», — тут же пояснил Райден. «Вот и подмечает всякое разное». «Так у меня бывает», — пожала я плечами. «Волосы меняют цвет после сильных магических всплесков, а потом все проходит. Хотя я подозреваю, что однажды у меня будут не только кончики, но и я сама фиолетовая». «Значит, это ты их», — констатировал Райдер. «И труду с Я пожала плечами, не став ничего отвечать, а потом ощутила взгляд буравищий буравящий висок и повернула голову. Рядом с порталом, который только что открыл магистр Сандерс, подозреваю прямиком в лазарет, стоял Арден Дарион и смотрел на меня. При этом он не обращал внимания на Теону Ларисту, висевшую у него на руке. Я отвернулась, и тут же раздался голос преподавателя. «Мисс Грей!» Кивнув, подошла к нему, а рядом оказался еще и Киран. Следующие пару минут преподаватель выслушивал версию капитана. «Не знаю, что произошло, мы делали все именно так, как вы нас учили». Затем посмотрел на меня. «Что вы на это скажете, мисс Грей?» Я пожала плечами. «Лето», — ответила ему. «Подозреваю, в Талмироне довольно жаркое, и повторять заклинания мои однокурсники не слишком-то спешили. Поэтому они врезались в стену, а другая — неосторожное использование боевого заклинания опасно для здоровья всей четверки, магистр Сандерс». На этом все и закончилось. По крайней мере, я так считала. Мы получили целых 30 дополнительных баллов, а у четверок Дариона и Трудоса сняли по 10 за разгильдяйство. Затем магистр Сандерс объявил, что занятие закончено и все свободны, но когда я уже была у дверей, окликнул меня в очередной раз. «Значит, высшая людская магия», — произнес он, когда я подошла. «Как минимум седьмая, а то и вся восьмая ступень, я так полагаю». Пришлось кивнуть. Я думала, что он спросит еще и про продвинутый курс, где нам давали на пробу заклинания девятых и десятых ступеней. Но не тут-то было. «Кстати, мисс Грей, почему вы скрываете от своей четверки и капитана, что обладаете драконьей магией? Вы не слишком-то этим пользуетесь. Но я заметил, как вы прибегаете к ней для особо сложных заклинаний». Вот что спросил у меня магистр Сандерс, а потом склонил голову, дожидаясь моего ответа. Или же просто смотрел на то, как я стояла рядом с ним, разинув рот от изумления.